Часть четвертая. Санкт-Петербург. Солидное дело. Александра Невская-Лавра. В конце ноября 1992 года у меня на работе раздался звонок. «Андрей, это ты?» Чуть хрипловатый женский голос трепыхался в трубке, как птица, случайно залетевшая в окно квартиры. «С Мироновым плохо. Пожалуйста, съезди к нему в Елизаровскую. Он очень просил». Это была Лариска, и, по-моему, она была сильно вздрючена, в смысле напугана. Лариска, бывшая жена моего двоюродного брата-одногодки, с которым они всего-то пару лет прожили вместе и давно разбежались по обоюдному согласию, всегда звала Макса по фамилии Миронов. Барышня эта никогда не проявляла особой чувствительности, сантименты и сострадания к ближнему не ее стиль. Они с Максом после развода почти и не виделись, и вдруг нати... Видно, что-то уж очень серьезное стряслось, что она вдруг приняла участие в делах моего брата. Я понял, что ехать надо немедленно. Хотя все во мне протестовало, во-первых, я ненавижу больницы, к визиту в больницу мне надо долго морально готовиться, во-вторых, даже представить тошно, как я попру сейчас в Елизаровскую после длинного и утомительного рабочего дня, а потом вечером, напитавшись медицинскими запахами, И тоскливой атмосферой немощи и безнадёги потащусь со всем этим к себе, на Крестовский, пережёвывая в уме какие-нибудь совершенно кошмарные подробности болезни Макса. Кстати, что с ним могло приключиться? Он ведь такой здоровый, бугай, бывший военный. — Что с ним? — спросил я Лариску. — Не знаю! — закричала она. — И никто не знает. Лежит уже две недели, а врачи, блин, даже диагноз поставить не могут. Езжай, короче, и смотри сам. Он просил тебя. И она бросила трубку. Ничего себе дела. Ненавижу больницы. Увидав Макса, я понял, чего так напугалась Лариска. А еще я понял, даже если врачи и обнаружат причину, и начнут усиленно лечить заразу, если вообще существует от нее избавление, все это будет уже напрасно. Макс умирал. Это видно было по глазам. Глаза у него были какие-то... Чужие, отстраненные, глаза мертвеца, пялищегося из могилы на мир людей, как на что-то бесконечно далекое и давно забытое. Удивлен? Спросил умирающий. Голос Макса напротив совершенно не изменился, только он странным образом не соответствовал внешности. Казалось, Макс натянул на себя чью-то оболочку и говорил откуда-то со стороны, как актер вещателя разговаривает со сцены, оживляя куклу я не нашелся что сказать и только молча таращился на высохшее костлявое тело макса покрытое струпьями и язвами думаешь я нариком заделался усмехнулся этот странный полутруп нет братишка со мной все в порядке ты ж знаешь допинги не мое всегда презирал допинги как говорится кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет вот я теперь помираю и никто из этих Он мотнул головой, указывая на пробегающих мимо по коридору каких-то бесцветных личностей в мятых и замусоленных белых халатах. «Не знает, почему». Он помолчал, подмигнул и, наклонившись ко мне, прошептал. «А я знаю. Это расплата. Слушай, я должен кому-то все рассказать». «Сам не знаю, зачем, но чувствую, что должен. Может, тогда станет легче, хоть немного». Я посмотрел в его мертвые глаза с расширенными до предела зрачками, так что цвет радужки было не разобрать, и мне сделалось не по себе. Не может быть, чтобы он надеялся выжить от того, что поведает мне какую-то историю, но если нет, то тогда зачем? Какой-то холодок скользнул по моим лопаткам. Но это ведь был Макс, мой двоюродный брат, с которым мы вместе строили шалаш в дедовой деревне. Воровали яблоки у соседки, убегали от ее полоумного сынка, вооруженного самопальным пневматическим ружьем, и как-то на Новый год спасали из горячего сарая ощенившуюся суку. Я сел рядом с Максом на его больничную койку, засланную серым бельем и шерстяным одеялом с чернильными штампами, и приготовился внимательно слушать. — Ты помнишь, из-за чего мы развелись с Лариской? — кривя губы в ухмылке, спросил Макс. Она все ныла, что я денег в дом мало приношу. В части довольствия платить перестали. Полкан наш вертелся, как уж на сковородке. матрас распродавал, солдатиков в наем огородником поставлял. А денег все равно не хватало ни на что. Тем более, что Лариска, ну, ты ее знаешь, скромность и бережливость — это не про нее. Ей же надо, чтоб мужик деньги прямо лопатой греб, не меньше». Ныло, пилила, зуддела. Я из-за нее на стенку лез. И счастья уволился, попробовал челночить, но у коммерсов в порядке волчи. Из Финляндии, помнишь, спирт-рояль мы тогда возили. А к ним туда замки наши амбарные, такие мощные для сохранения социалистической собственности. Собственность, правда, когда Союз рухнул, все равно, всю покрали. Но замки-то ни при чем. Они реально хорошие были. Как-то на границе на нас братки наехали, хотели товар отобрать. Так мы с приятелем этими амбарными замками от них и отмахались вдвоем. Хорошие замки. А если бы что другое было, убили бы нас. Но это так вспомнилось. С бизнесом у меня дело все равно не пошло, только чуток на бабки приподнялся, нашлась лярва, лучший друг. Кинул козлина и подставил так, чтобы братва счетчик включила, Все ему отдал, что наработал, и еще дачу отцовскую продал. Вот после тех передряг мы с Лариской и разбежались. Ну и запил я втихую по-черному. Половины не помню, как и с кем время проводил. зная только, что ночью весело было, а с утра похмелиться надо. И вот во время одного такого ночного загула познакомили меня дружки-собутыльнички с одним типом. «Интеллигентный такой, тихушник, под пиджачком жилеточка шерстяная, локоточки замшей подшиты, брюки со стрелочкой. Лев Георгиевич, даже и не скажешь по виду, что из алкашей». «Так и оказалось вскоре, никакой не алкаш, нет, намного хуже». «Он, конечно, не сразу себя раскрыл. До последнего, я тебе скажу, держался». Выпивали мы с ним время от времени. Много он мне всякой хрени из истории рассказывал про хазар, половцев, битву, пересвет с челубеем. Увлекался вроде бы историей. Однажды ни с того ни с сего начал мне вдруг про кладбище рассказывать. Вот, например, говорит, на Малоохотинском кладбище имеется такая странная могила. Похоронен в ней, дескать, в позапрошлом веке купец Скрябин. А местные жители нашли у его надгробия человеческий палец отрезанный, свежий. Ходят слухи, что Скрябин этот был колдуном, а если в полночь прийти на его могилу и попросить у колдуна здоровья, он его обязательно даст. Но только правда может чего-то потребовать себе взамен. «Я в ответ смеюсь. Здоровье, — говорю, — у меня, и самого хоть отбавляй, а вот пальцев лишних не имеется, чтобы ими разбрасываться». Лев Георгиевич улыбается и дальше рассказывает. И вот, мол, говорит, на Никольском кладбище обитает громадный кот, черный, с седым подшерстком на подбородке. Если кто вечером из посетителей зазевается, набрасывается на него животиной и старается горло перекусить, потому что на самом деле никакой это не кот, а проклятый дух монаха Прокопия, который якобы жил когда-то возле кладбища и связался с нечистой силой. Поначалу-то Прокопий просто от доброты своей лечил людей разными травами. Простые люди очень в его знахарские средства верили, и многие поправлялись на настойках и притираниях. За врачебное искусство подсчет Прокопию был и уважение народное, от чего монах в конце концов ужасно возгордился, решил, что вся природа ему подвластна, и начал искать рецепты, чтобы не только больных, но и мертвых на ноги поднимать. Стал он в свои лекарства подмешивать всякую мерзость, порошки из человеческих костей, крылья, летучие мыши, сушеных крыс и жженые волосы покойников. И вроде интересных результатов добился. А потом будто бы явился к нему дьявол и предложил совсем особую вещь — эликсир бессмертия. Взамен, разумеется, душу. Прокопий согласился. В пасхальную ночь должен он был распять на кресте девственницу выпить ее кровь и проклясть своего создателя 666 раз. Прокопий все сделал, как ему было велено, только вместо девственницы пригвоздил к кладбищенскому креслу какую-то вокзальную проститутку, да к тому же так долго с ней возился, что с проклятиями опоздал, солнце зашло. При первых же лучах зари Прокопий и окочурился, и сдох. Когда его нашли, увидали, что правая нога покойника — Покрылась кошачьей шерстью. Не знаю, чего ждал от меня тихушник, я слушал его и только хохотал. А он сидит себе вроде улыбается, а глаза внимательные, присматривается. Это я уж потом догадался, что он с самого начала меня проверял. Задумал на слабо развести. Ну и развел. Я над его байками хохочу, а он свою линию гнет. В античную, говорит, эпоху был у язычников такой своеобразный способ добывать состояние. Не совсем, конечно, честный, но в наши смутные времена считай, что почестнее многих. Только, говорит, не для словаков, конечно, такие заработки. Вот, например, ходят слухи, что на Смоленском кладбище знаменитый в двадцатые годы питерский вор Ленька Пантелеев спрятал награбленное у граждан добро. Многие этот клад пытались отыскать, да никому он в руки не дался. А я вот, говорит, в документах поискал, биографию этого типа изучил и практически, говорит, совершенно уверен, в каком месте его клад лежит. Мог бы прямо хоть сейчас его достать. Тем более, что у меня и снаряжение соответствующее подготовлено. Но только, говорит, в одиночку сокровище с кладбища доставать несподручно. Среди дня на это дело не пойдешь. Опасно. Поймают менты, пришьют какой-нибудь вандализм или мародерство. А ночью можно, но кто не испугается, на кладбище ночью идти. Все же мертвяков боятся. Вот тут он меня и словил дурака. Я говорю, не боюсь никаких мертвяков. Пошли, говорю, прямо сейчас, если не берешь. Что достанем пополам? Идет, говорю, если согласен на такой расклад по рукам. А он доволен. Не идет, а бежит, Максим Сергеевич, по рукам. С пьяный глаз, конечно, ляпнул, но он не упустил случая, вцепился в меня мертвой хваткой. В ту же самую ночь оказались мы с ним, поганцем, на кладбище. И я, бывший офицер советской армии, гражданин великой державы, сделался в один миг последней падалью, мусором человеческим, кладбищенским вором. Я глядел на Максима, раскрыв рот, а он уставился куда-то вперед себя и, не глядя в глаза, мне бесцветным голосом рассказывал. Поехали вы с ним действительно на Смоленское. Только прежде мы на такси смотались к нему домой, и захватил он оттуда какой-то заготовленный, видно, заранее сверток. На дело пошли, когда стемнело. Он хорошо подготовился. С собой у него были два фонаря, один налобный, другой ручной. Лопата и какой-то прибор, похожий внешне на миноискатель, но намного миниатюрнее и с экранчиком. Я так понял, аппарат этот не просто в земле железо прозванивал, но сканировал содержимое почвы на несколько метров в глубину. И щупу тихушника, конечно, был. Заточенная железка — главный инструмент могильного грабителя. «Ну что, Максим, — говорит тихушник, — штаны менять не придется, и отшучиваюсь» боем хаге везде и тепло, и сухо. Он ржет. Смеялся он, правда сказать, противно, словно захлебывался. Не как люди обычно смеются. А-ха-ха, или там хи-хи-хи. Нет, он как-то особенно. «Хи -хи -хи -хи -хи в него выходило, будто он в бороду себе плевал. Повел он меня по темному кладбищу, вполне уверенно, к какой-то высокой чугунной ограде. Там включил фонарик, прибор свой взял, покрутился с ним возле надгробия, потыкался туда-сюда, потому сунул мне в руки лопату и ткнул «Копай — копай. Ну, а я что, с пьяный глаз на автопилоте, выполняю приказ — копал, пока лопата обо что-то твердое не стукнулась. Тогда спустились мы с ним оба в яму, включили еще один фонарик, смотрим — гробовая доска, наполовину сгнившая. Проломили мы ее лопатой, всадили ненароком В какие-то кости. Запах такой пошел, я даже протрезвел, наконец. Чуть не сбежал было из-за этой вони. Но этот тихушник так профессионально в костях ковырялся, знаешь, как профессор в анатомичке. Я его даже зауважал. Вот, думаю, интеллигентская морда, какой не робкий. И ничего плохого мне в голову не пришло. А он вдруг и говорит. Упс, Максим Сергеевич, вынужден вас разочаровать, клада тут Ленькиного нет. А мне, честно, уже и не доклада было, выбраться бы из этой заварухи, домой бы, да отсыпаться. Мутило меня уже этого покойника нюхать, а к мощам его я и не приглядывался. Зато, — продолжает тихушник, — имеется кое-что другое, и выкладывает мне в ладонь орден. Восьмиконечную серебряную звезду, усаженную, как мне показалось, бриллиантовой крошкой. Звезда святого Станислава, берите, Максим. «Я прямо офигел. Что значит «берите», — говорю. «Как это? А вы договаривались ведь пополам». «А!» — машет он рукой, будто бы о пустяках речь. «Я ж перед вами провинился, обещал большой клад, а тут так, побрякушки. Они, конечно, больших денег стоят, но это совсем не то. Я от такого подхода еще больше прифигел». А он разъясняет. Могилы это заброшенные, родственники человека, который тут похоронен, в революцию сгинули. Последний внучатый племянник во Франции умер. Ну и кому нужно, чтобы этот орден в земле гнил? Не стесняйтесь, Максим, берить. Через сотню лет гробы здешние так сгниют, что от них и следов не останется. А земля есть земля. Считайте, что вы, как археолог, эту штуку нашли. Археолог? Угу. — Ну, а вы-то как? — А у меня другой интерес, — смеется тихушный интеллигент. — Подумать бы мне тогда тупой своей головой, какой такой интерес может быть у подобного типа? Так ведь на блестяшке пырился. Этот самый Лев Георгиевич подсказал мне человечка в одной антикварной лавочке. Сдал я ему орденок, а он мне деньжись через пару дней отвалил столько, Короче, на этом я и сломался. Действительно, думаю, ну, на черта покойникам драгоценности. Не фараоны, небось, загробной жизни не понадобится. А мне сейчас как раз сгодится, пока в стране такой бардак. Уж лучше мертвых грабить, чем как эти вонючие коммерсы и братки из живых все соки давят. Короче говоря, с этим Львом Георгиевичем устроили мы на пару нехилый бизнес. Копали везде, по всему Питеру, и за городом тоже бывало. В мартышке накопали, там на местном кладбище, между прочим, мумий полно. Откроешь гроб, а покойник внутри свеженький, будто только вчера зарыли. Ну, по платью или по костюму, конечно, сразу отличишь, где 18 век, а где поколение Пепси. До старых кладбищ никому особо дела нет, на Литуранском вон. Народ давно уж мраморные плиты домой таскает, не то что поковыряться в земле. В таком-то деле только две трудности. В архивах документы на правильную могилку отыскать и браткам на глаза не попадаться. Они свои криминальные трупы часто на кладбищах зарывают. Да и менты тоже случалось, пошаливали. Ну а мы с тихушником моим и от тех, и от других старались подальше держаться. Копали потихоньку... Не орден, так колечко, не колечко, так монеты, но что-нибудь почти всегда есть. Хоть даже серебряные замочки на гробе, особенно если могила знатного богача. Дело так хорошо пошло, образовался у меня стабильный, вполне солидный доход. Лариска даже пожалела, что ушла от меня. Хотела вернуться, да я не позволил. Она ведь во все нос сует, а мне оно надо». Не хотел я, чтобы кто-нибудь знал, как я себе на жизнь промышляю. Ну так вот, поначалу я даже радовался своим успехом на грабительской Ниве, а потом, когда первый угар прошел, начал за своим тихушником примечать. Он ведь говорил поначалу, что, мол, клад Леньки Пантелеева ищет. Ну ищет, и ищет, попутного ветра в горбатую спину. Бывают, знаешь, такие упертые личности типа Гарибальди. Мол, возьму или все, или ничего нафиг не надо. Но этот лев Георгиевич уж больно странно себя вел. Из нашей общей добычи почти никогда ничего не брал. Он даже денег за вырученные побрякушки не брал. Очень-очень редко и как-то скромненько. Колечко серебряное, сережки, пятачок рублик. И видно, что ценность предметов его вообще не занимает. Берет он их себе вроде как для виду или, не знаю, чисто сувенир на память, чтобы помнить потом, что здесь был Лева. Но могилы при этом разыскивал он весьма тщательно. Никогда на обу мы с ним не копались, и никогда пустыми с предприятия не возвращались, разве что перед нами какая-нибудь сволочь поковыряется, бывало, да и обчистит покойничков еще до нас. Я стал повнимательнее приглядываться к своему компаньону. Ну, правда. Но не от святости же он со мной в могилах ковыряться лезет. Есть у него свой интерес наверняка, вот только какой? Смотрел я, смотрел и начал замечать, что и правда не просто так Лев Георгиевич могильными раскопками занимается. Часто он в вырытые ямы спускался первым, и пока я его сигнала жду, стоит лезть или лучше наверху на шухере постоять, полголоса что-то бормочет на распев. Душевно так, тихохонько. То ли заговор, то ли молитву, хрен его знает. И насчет сувениров. Часто я обнаруживал, что он и впрямь какие-нибудь вещички на память из могилы прихватывает, но совсем особые. То палец мертвеца, то прядь волос головы, то какую-нибудь мелкую костяшку, ногти. Один раз глаз вынул у какого-то старика. В носовой платочек завязал. В другой раз кусок коричневой кожи выдрал у трупа прямо с груди, над областью сердца. И все это спокойно, без комментариев, вроде бы так и надо, вроде бы затем мы и лезли в могилы. И я, и он — сообщники. Только какой я ему сообщник? Это он меня втянул. Противно мне было смотреть, как он покойников дербанит, но молчал. Решил, что он фетишист, тихий, хотя и противный извращенец. Я и молчал. Но все оказалось куда хуже, намного хуже. Как-то раз... Рассказал он мне, что настроился пошуровать в Невской лавре. Назначили мы проведение операции «Вечер среды». Когда встретились, мне показалось, что приятель мой как-то уж слишком превозбужден, дышит тяжело, весь красный пятнами идет, глаза нехорошо бегают. Я его спросил напрямую, в чем дело. А он отговорился, мол, так ерунда перебрал накануне на Жонином дне рождения. Я и выкинул из головы, в конце концов, что я ему нянька. Пришли мы, как стемнело, к выбранной могиле. После всего, что случилось, память у меня слегка отшибла. Сколько ни пытался, так и не смог вспомнить, чья же это могила была. И даже как выглядела, помню только лицо какого-то мужика, портрет на камне. Впечатляющее такое лицо, глаза уж больно пронзительные и злые, Неприятно было, что он смотрит почти как живой, и взгляд такой гипнотический. Но поначалу все шло как обычно. Я копал, выполнял самую грязную работу, а мой интеллигентный тихушник стоял на шухере наверху и светил мне в яму фонариком. Ну вот, ковыряю я, ни о чем не думая, землицу лопаты, и вдруг слышу явственный шепот моего тихушника. «Отдай мне, некромант, свою силу!» Удивился я, поднял на него взгляд, а у него глаза кровью налились. Трясет его какая-то лихоманка, а пальцами он воздух перебирает, вокруг будто гребет что-то к себе, горстями собирает. Я от такого его поведения чуток ошалел. Казалось бы, уже ко всему привык, но это... Хотел я вылезти из раскопа, чтобы треснуть дружка моего по затылку, в чувство привести да не успел. Отдай, некромат, мне свою силу, заорал в голос лев Георгиевич и спрыгнул в разрытую могилу. Лопату вверх над головой занес, чтобы ударить по гробу. И вдруг шевельнулись ближайшие кусты, приполнуто без ветри Я только голову повернул, вылетело оттуда на меня нечто черное с крыльями, то ли огромная птица, то ли человек в плаще. Я присел, оно мимо меня со свистом пронеслось, только горячим воздухом по лицу мазнуло. Шух! А тихушник-то ничего не заметил. Долбанул лопатой гроб, его прям колотило от нетерпения. Тут все и случилось. Темная тень пролетела над головой. Крышка гроба отскочила, и по кладбищу разнесся дикий вой, и все закрутилось, как будто в гигантскую воздушную воронку всосало со свистом кубометры земли и воздуха. Нас двоих что-то резко подбросило и вынесло из могилы наверх. Не знаю, что там тихушник испытывал в это мгновение, а у меня от страха глаза на лоб вылезли. Подкинуло меня на метр от ямы вверх, я об соседнюю березу головой. Сразу перед глазами темнота плеснула, потерял я сознание. Очнулся на утро, все у меня болит, будто мешками с песком колотили по ребрам, тошнит, садины по всему телу. А тихушник мой мертвый лежит рядом на расколотой могильной плите. Голова на сто градусов вывернута. По всему надгробию какие-то кровавые отпечатки и надпись кровью «Сатана!» «Преданный тебе сын вернулся!» С березы, под которой я лежал, кора, она чисто ободрана, как голая коленка. Я так и сомлял от ужаса, а потом руки свои увидел, гляжу, обе ладони перепачканы в чьей-то крови. Получается... Это я тут чудил и письма сатане писал. Только ничего я об этом не помнил. Не стал я ждать продолжения, удрал. Бросил тело Льва Георгиевича на произвол судьбы. Хотел по дороге в церковь заскочить, свечку, что ли, за свою душу грешную поставить, да не смог. Прямо перед входом храм, как начало меня трясти, корячить, руки, ноги выворачивать судорогой, я аж заорал от боли, плюнул и убежал домой. Думал, стресс, думал, отлежусь. Через пару дней сыпь какая-то на груди появилась. Потом по всему телу пошло. Чесался, чесался, до крови расчесывал. Никакие мази не помогли. Доктор говорит, ну, ничего особенного, у вас нервная экзема. А сам целый консилиум назвал, в кабинет. Стоят, пялятся на меня, как на диковину, языками цокают. Потом я худеть начал, тащать, глаза вон, как плошки на лице стали. Не знаю, что за напасть. Часто я думал, что от всей этой экземы до заразы только батюшка может помочь. Молитвой или, может, очисткой. Я на все согласен, но не могу. Ни в какую не получается. Стоит мне только подумать о церкви, и такая тоска нападает. Не то, что жить не хочется, а даже руки не поднять. Такая хмарь на душе. Хоть ложись, прям до да помира и покаяние с прощением не нужно. Чувство при этом такое, будто бы все это и не я уже, а что-то внутри меня, само по себе, отдельное от моей окаянной души, что-то еще более окаянное, страшное, сидит внутри меня, заперти, тоскует и рвется на волю, будто что-то вселилось в меня тогда из той проклятой, вскрытой нами могилы. С тех пор ничего мне, брат, не помогает». Врачи только мучают, почем зря. Уколы, таблеточки, диеты. А меня червь могильный изнутри догрызает. Понимаешь, брат? Не могу больше. Все, уходи. Без всякой паузы закончил он свой рассказ. Я опешил. Зачем ему меня прогонять? В конце концов, это грубо. Но ему было наплевать. Иди, сказал он мне. Я все мешкал. «Иди — Иди! — рявкнул Макс и глянул на меня своими мертвыми глазами. «Попрощайся — Попрощайся! Тут он почему-то хихикнул, и глаза его вспыхнули, кто-то внутри его тоже хихикнул. хе Хе-хе-хе-хе! <смех> <смех> — смеялся он, будто заплевывая себе подбородок. Если он попытался меня разыграть, это была совсем неприятная шутка. Меня охватило вдруг дикое чувство омерзения, я даже не мог объяснить себе... Откуда оно взялось? Я встал и даже не оглянулся, ушел из больницы. Больше Макс меня не звал к себе. Спустя две недели я узнал от Лариски, что он повесился на батарее в больничном туалете. Врачи сказали потому, что это было самоубийство от безнадежности, он все равно умер бы. Специалисты давали ему не больше месяца жизни от силы. Та версия событий, которую Макс пытался внушить мне и в которую, очевидно, сам он свято верил, слишком чужда моему атеистическому мировоззрению. Я рассказал историю Макса кратко, обиняками и без упоминания конкретного имени одному своему приятелю-медику. Он предположил, что Макса могли сгубить какие-то патогенные вирусы или бактерии, которые подхватил он, копаясь в могилах, остроинфекционное заражение организма, не обладающего иммунитетом против древней скрытой в земле заразы. Это могло привести моего несчастного брата сначала к нервному истощению, потом к галлюцинациям, а затем и к поражению кровеносной системы и всех органов, в том числе мозга. Тем не менее, я настоял, и Лариска со мной согласилась, чтобы тело моего брата кремировали. «Подальше от греха!» не говоря уж о кладбищенских мародерах и всяких там некромантах.